Плисецкие. Деда и бабушку со стороны плисецких я, к сожалению, не знал. Дед Мендель Эммануил Плесецкий, работавший в Петербурге в знаменитой кондитерской компании Жорж Борман, умер задолго до моего рождения. Его жена Сима Марковская скончалась в 1939 году, когда мы с мамой находились в ссылке. У Менделя и Симы было пятеро детей. Старшего сына назвали Израилем. Незадолго до Первой мировой войны он эмигрировал в Америку. Получая гражданство США без очереди за участие в войне, Израиль Плесецкий решил сменить имя на более простое для американского слуха. Он стал Лестером по фамилии Плезент, что созвучно с английским Плезент, то есть приятный. Так он был записан в американском паспорте. Со своей будущей женой Лестер познакомился на катке. Лихо вырезая узоры на льду, он обратил внимание на симпатичную девушку и, приблизившись к ней, представился «Лестер Плезент». Та ответила «А я мисс Глум», что в переводе с английского означает «мрачная». На самом деле девушку звали Мириам Титевская. Вскоре они поженились. В 1925 году на свет появился их старший сын Стэнли. Он так же, как и отец, добровольцем записался в армию, причем было ему всего 18 лет. Только тогда шла уже Вторая мировая война. Стэнли воевал во Франции, был награжден орденами и медалями. В приказе о награждении говорилось, что ордена лейтенант Стэнли Плезент удостоен за исключительную храбрость в бою близ города Уиссенбург на границе Франции с Германией в феврале 1945 года. После войны Стэнли поступил в Нью-Йоркский городской колледж, а затем учился в аспирантуре престижного Колумбийского университета. Со временем Стэнли Плезент стал выдающимся юристом. В администрации Кеннеди он был главным юристом информационного агентства США, отвечая за его связь с Конгрессом и Белым домом. Эммануил, младший сын Лестера, родившийся в 1933 году, также получил блестящее образование, но выбрал другую стезю – Стал прекрасным психоаналитиком. Кстати, именно Иммануил вспоминал, что когда ему было 15 лет, отец взял его с собой в кинотеатр посмотреть советский документальный фильм «Звезды балета Большого театра». Когда они вошли в фойе, улыбка озарила лицо Лестера. Он увидел афишу, на которой была Майя, его племянница. Фильм они посмотрели дважды. Эммануил спросил отца, видел ли он картину до этого. Лестер с гордостью ответил «Шесть раз». Следующей по старшинству в семье Мендаля плесецкого была дочь Елизавета, родившаяся в 1896 году. Тетя Лиза всю жизнь прожила в Ленинграде. Была милейшим человеком и гостеприимной хозяйкой. Работала она в автотранспортном управлении – которая располагалась на улице Росси, прямо напротив хореографического училища, подъезд в подъезд. Первенцу тети Лизы, Марку Езерскому, была уготована трагическая судьба. Окончив артиллерийское училище, он был сразу отправлен на Северо-Кавказский фронт. 25 сентября 1942 года артиллерийская батарея, в которой гвардии лейтенант Езерский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 Один свет в окошке. Моя ленинградская двоюродная сестра Эра Езерская, дочь Лизы. Красивое, бесстрашное, участливое, чистое существо. Эрочка окончила физический факультет Ленинградского университета, стала специалистом в области аэрологии и даже ездила в экспедицию на остров Диксон. 25 лет она преподавала в Ленинградском арктическом училище, которое размещалось в Константиновском дворце в Стрельне. Ее сын, получивший имя погибшего брата, Марк Езерский, стал известным ученым энтомологом, доктором наук. Мой отец Михаил был третьим ребенком в семье Менделя-Плесецкого. В 1937 году Он был арестован и вскоре приговорен к высшей мере наказания расстрелу. Об этом я подробно расскажу позже. Про таких, как Отец, говорят, душа компании. Добрый, веселый, легкий в общении папа, женившись на маме, моментально нашел общий язык со всеми миссерерами. Он полюбил всех: от старшего Азария до младшего Нодика, всех восьмерых и миссереры отвечали ему полной взаимностью. Естественно, отец влился и в большую мамину артистическую компанию. Он обладал великолепным чувством юмора и любовью к розыгрышам. Однажды ему довелось подвозить на своей «Эмке» актрису Рину Зеленую, с которой он был прекрасно знаком. Собираясь к Рине Васильевне, Он попросил позвонить ей и предупредить, что будет машина, но не говорить, кто за рулем. Натянув в целях сохранения инкогнито какую-то фуражку и подняв воротник пальто, отец отправился к зеленой. Когда актриса неспешно вышла из подъезда, он, опустив стекло машины, вдруг гаркнул на нее зычным, не своим голосом, «Садитесь скорее, сколько вас ждать можно!» Рина Васильевна, не узнав отца, от неожиданности шарахнулась в сторону, а, приехав в назначенное место, обескураженно спрашивала. «Кого вы за мной послали? Что за грубиян меня вез?» Когда узнала, что в роли грубияна выступил Миша Плесецкий, хохотала громче всех.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 И вот однажды тетя Маня в разговоре о своих двоюродных братьях, которые были арестованы в 1930-х годах, вдруг сказала, «Их-то выпустили в конечном счете, а твоего папу нет». При виде моих округлившихся глаз тетя Маня поняла, что сболтнула лишнее, спохватилась и прикусила язык, но было уже поздно. Надо сказать, что муж тети Мани, Илья Андреевич Левицкий, работавший в банке, был арестован дважды: первый раз в самом начале 1930-х годов, второй в 1937 году. Каким-то чудом тети Мани удалось через два года вызволить его из-за стенков, однако здоровье Левицкого было уже основательно подорвано. Первую уже блокадную ленинградскую зиму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 прибыльно. Расписанные тетей Мани безделушки пользовались огромным успехом среди любителей того, что теперь принято называть хендмейд. Самым младшим в семье Мендаля Плесецкого был Володя, родившийся в 1903 году. Он закончил в гик. Был очень спортивным, ловким, даже отчаянным. Его влекло туда, где риск и опасность.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 Володя был обаятельным, красивым, хорошо сложенным. До войны он выступал в танцевальном «Трио Кастелио», возникшем в середине 1920-х годов и названном по фамилии его основательницы, танцовщицы Кастельской. Через некоторое время Костельскую в этом трио сменила очаровательная Лидочка Бродская, дочь знаменитого художника Исаака Бродского, прославившегося созданием бесчисленного количества портретов советских вождей. Вскоре Лидочка стала не только партнершей по сцене, но и женой моего дяди. Авторству Лидочки Бродской принадлежит одной из самых известных номеров «Трио Кастелио» — «Невидимка». Два партнера, один из которых был облачен в черную одежду, а второй — в белую —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 в которой, впрочем, вскоре стали появляться номера, поставленные Касьяном Галейзовским, Вахтангом Чебукиани и Николаем Акимовым. Набиравшая популярность трио даже включила в свою антрепризу знаменитая Клавдия Шульженко. Владимир в самом начале войны записался на фронт добровольцем. Благодаря знанию немецкого языка и занятиям парашютным спортом,